Глава вторая. Роковые слова «Истории в России не было» повторяли все подряд, немало не заботясь о том, что такое история. У людей патриотических эта сентенция вызывала раздражение. Обиду патриотов можно понять. Разве мыслимо отменить историю народа, Мы просыпаемся, идем на работу, играем с детьми, болеем. Разве это не наша история? Если говорить о событиях общественных, то Россия прожила длинную жизнь, не столь длинную, как Европа, но ведь и существование Европы длится менее, нежели существование Китая. Россия воевала, принимала Конституции, крестила, сбунтовала, меняла строй с монархического на республиканской, а экономику с капиталистической на социалистическую и на тебе. Не было истории. Как известно, Пушкин отозвался личным письмом на письма. Спор Чаадаева с Пушкиным о наличии истории в России напоминает спор Остапа Бендера с ксензами о наличии Бога, «Бога нет», — сказал Остап. «Нет, есть», — возразил ксенс Алоизий Морошек. Чаадаев говорит, что у России нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. А Пушкин возражает. «А как же Петр I, который один уже есть целая история? А наши предания старины Олег с Ольгою...» «Неужели это...» не история. Пушкин, подобно Аристотелю, полагал, что история есть перечень того, что с нами было, а Чаадаев считал, что перечень фактов есть история с маленькой буквы, а великая история есть нечто иное, если пользоваться определением Карлсона. Смотрите «Малыш Карлсон», часть третья. Чаадаев рассуждал об истории в традиции немецкой философии. История – это общее для всего человечества движение в одном направлении и с единой целью. Одновременно с тем, как писались письма, в Берлине читал лекции по философии истории Гегель, впоследствии лекции оформились в специальную книгу. «Движение мирового духа», описанное в философии истории Гегеля, не похоже на то, о чем писал Чадаев. Но представление о едином замысле мира порядка совпадает. И вот этой большой истории в России не было, полагает Петр Яковлевич Чадаев. В письмах Чадаев трактует соучастие в общих мировых делах. То есть то, что по его мнению есть подлинная история, как соучастие в объединяющей всех христианской вере. Это щекотливый вопрос ввиду наличия ислама, например. Но Чадаев обходит эту ловушку, считая ислам своего рода ответвлением христианства. Если лишить письма Чадаева их религиозной посылки, то сами по себе исторические тезисы будет легко оспорить. Чадаев, как следует из текста первого письма, европоцентрист. Читатель вправе сделать вывод, что историю автор понимает как развитие от дикого состояния к цивилизации. Значит, флагманом цивилизации является Европа, а мотор этого флагмана христианская доктрина. Дихотомия варварство-цивилизация в первом письме прочитывается легко. Иначе как объяснить то, что Россия не попала туда, куда попали все приличные народы? Фатальной неудачей России, по Чаадаеву, является схизма. Отделение православия от католичества, отпадение тем самым от общей судьбы европейских народов. Дальнейшее несчастье, к их числу относится затянувшееся крепостничество, потом приключались в нашем Отечестве, что духовный образец, очевидный для европейцев, в России отсутствовал. Соответственно, Личное совершенствование. Философические письма носят воспитательный характер, подобно письмам к сыну Честерфилда. В России затруднительно. Надобно принять общие для цивилизации правило. На это сразу находится ответ. Положение дел в Европе в сороковые годы XIX -го столетия тоже было не блестящим. Например, Диккенс видел недостатки в организации работных домов и отрицательно относился к детскому труду. Жюль Верн порицал работорговлю, которую европейцы вели в Африке. Бальзак с неприязнью описывал махинации капиталистов. А Энгельсу не нравилось положение рабочего класса Манчестера. Спустя 12 лет после публикации философических писем выходит коммунистический манифест Маркса и Энгельса, который подытожил европейские волнения, современные Чадаеву. Революционный 1848 год называли «весной мира», и революции прошли по Европе везде – в Германии, Австрии, Венеции, Ломбардии, Венгрии, Франции, Хорватии, не затронув лишь Россию да Великобританию. Не от избытка благоденствия зародилась мысль о коммунистическом манифесте. Однако Чадаев продолжает говорить о европейской цивилизации в превосходных тонах. «Существует ли более одной цивилизации?» Постоянный Чадаевский рефрен. В то время как сами европейцы уже эту цивилизацию хоронили. Сегодня не заметить этого противоречия – между реальной европейской жизнью 40-х годов и чадаевским панигириком цивилизации трудно. Противоречие имеется. Сегодня оно воспринимается тем более остро, что в наше время Россия предприняла очередную попытку воссоединения с Западом, вхождения в западную систему ценностей. И как раз в то время, когда Запад испытывает острейший кризис, в том числе кризис идеологический. Надо сказать, что европейскую цивилизацию хоронить стали давно. Вовсе не Шпенглер в 1918 году до этого додумался. Европа умирает последние 200 лет. От чего то для тех, кто хочет опровергнуть сведения о плохом самочувствии Европы, длительность болезни служит самым лучшим аргументом в пользу здоровья. Мол, так долго хоронят, а Европа-то живехонька. Однако продолжительная болезнь, как в случае престарелого члена полютбюрота, так и в случае Римской империи, все-таки есть свидетельство умирания, а не притока витальных сил. С этим ничего не поделаешь. Разумеется, Умирание сложного организма проходит долго. В единый день смерть не случается. Но, как говорит ирландская поговорка: когда Бог создавал время, он сделал его достаточно. Что такое 200 лет? То, что уже в XIX железном веке люди почувствовали запах гнили, зафиксировано. В чадаевское время Жозеф де Местер писал: что он умирает вместе с Европой, и это хорошая компания для перехода в иной мир. Однако последователи Чадаева глухи к свидетельствам самих европейцев. Из России европейские неурядицы видятся иначе. Нам бы их проблемы. Подобно диссидентам брежневских времен, которые не желали слышать о зверствах португальцев в Конго и резне в Калимантане, но говорили «подумаешь проблемы, у нас в Бирюлево нет свободы слова и потолки в хрущебах низкие», Чадаевские почитатели не интересуются проблемами западнее Бреста. Европа – эталон исторической страны. У нее есть уникальная миссия в мире, данное положение константно для тех, кто следует Чадаевской системе рассуждений. Надеждин – Тот самый Надеждин, что издал первое письмо, а вслед изданию поспешил вступить в полемику, назвал Чадаева «пророком, предсказывающим назад». То есть Чадаев столь тенденциозно преподнес историю России, что выхода из этой истории не усматривается. Этот детерминизм присущ немецкой философии. И выражение «пророк, предсказывающий назад» происходит из Германии. Здесь уместно вспомнить страфу из высокой болезни Пастернака. Однажды Гегель ненароком, и, вероятно, наугад, назвал историка пророком, предсказывающим назад. Лотман писал о том, что данное определение истории принадлежит Фридриху Шлегелю, а не Гегелю, и что Пастернак, мол, оговорился. Впрочем, Поговорка извинительна. Предсказание «назад» — это то, чем занимался как раз Гегель, а не Шлегель, и детерминированная картина истории создана именно Гегелем. Правда, ненароком и наугад Гегель никогда и ничего не говорил. Его историческая картина — не оставляет свободы для гаданий и может быть трактована как исторический тоталитаризм, предсказав назад, определяя, что произойдет впереди. Сравните с лозунгом из книги Оруэлла «Кто владеет прошлым, тот владеет будущим». Именно восстание против категориального детерминизма гегельянцев стало пафосом постмодернизма конца XX века. В своей философии истории Гегель выписывает приговор отдельным странам и культурам. Так, в частности, изображая маршрут шествия мирового духа, Гегель отмечает тот факт, что Китай выпал из истории, уснул навсегда. Случилось так, что именно сегодня мы стали свидетелями пробуждения Китая. Причем пробуждение столь активно, что ошибочный диагноз Гегеля очевиден. Однако, руководствуясь европоцентризмом Гегеля, существовала вся постгегелевская философия, в том числе и те, кои питались последователи Чаадаева. Истории нет. Выпали из истории. Однажды не сумели в нее войти, а потом нас уже не пустят. С радостью мазохиста мы повторяли приговор. Мандельштам в упомянутой выше статье, пишет о всемирной истории, как о лестнице Иакова. Для поэта данная метафора есть символ раз и навсегда заданной иерархичности бытия. Советский художник-концептуалист Кабаков опубликовал некогда статью «В будущее возьмут не всех», имея в виду то же самое чадаевско гегелевско мандельштамовское не вошли однажды в историю, так и нечего надеяться. Здесь промоверно спросить, а что Америка? Вошла эта страна в поле общечеловеческой духовной проблематики значительно позже России. Христианство, ей усвоенное, не византийского, правда, толка, однако уж точно не католическое, стало быть, в Америке тоже истории нет. В саге о солдате Чонкине есть уморительное рассуждение. Если труд сделал обезьяну человеком, то почему же лошадь, которая работает больше обезьяны, человеком не становится? Чадаев и Дарвин ответили бы, что процесс эволюции завершен и у лошади нет шансов. Стало быть, у Америки шансов тоже нет. Конечно, Удручающе холодная и неурожайная природа российских пустошей тоже сыграла свою роль. Фразу «Не на шутку спросишь, а создана ли эта страна для жизни разумных существ» цитировать любят чрезвычайно. Сказано хлестко «Природа в Неаполе куда как слаще, Но совсем не очевидно, что неаполитанская культура превосходит культуру российскую. У скандинавов, например, природа вовсе скверная, а у молдаван, напротив, исключительно приятная. И однако Рюрик и Вильгельм Завоеватель оказали влияние на Британию и Россию, прибыв туда совсем не из Тирасполя. Чаодаевский тезис – можно ли сказать, что существует больше, чем одна цивилизация, стала основой российских преобразований недавнего времени. В самом деле, для чего изобретать велосипед, если у соседа имеется лимузин? И на этот вопрос тоже ответить надо определенно. Если под цивилизацией иметь в виду преобразование культуры и традиций народа, социальную базу и общественные институты, то цивилизаций существует много. Арнольд Тойнби, например, выделяет 21 цивилизацию, в том числе и православно-христианскую, то есть именно ту цивилизацию наличие кое Чадаев отрицает в принципе. Природа и культура России обладают столь сильной валентностью, самостоятельной силой, что превращают благоприобретенный продукт ⁇ христианство, коммунизм, демократию ⁇ в нечто совершенно особое ⁇ русское. И так происходит не потому, что страна и культура не доучили урока, но потому, что данный ученик имеет собственную манеру выражения, и даже когда читает наизусть чужой текст, то снабжает его оригинальным звучанием. Предания наших бабок, могилы наших отцов и пеленки наших сыновей — все это вместе образует достаточно прочный фундамент. Как выражался Гёте, «Кровь — это особый сок». И сока этого в российскую почву ушло достаточно. Не нужно ссылаться на Тойнби, чтобы доказать очевидное. Попытки объединить разные цивилизации в одно целое, например, глобализация или сегодняшняя попытка создания так называемой «Единой Европы», всегда приводят к появлению синтетического продукта вместо натурального а синтетический продукт долго не живет. Живая культурная составляющая синтетической цивилизации проявит себя, и различие общественного уклада Португалии и Германии, Греции и Франции станет очевидным, несмотря на общую таможенную зону и единую валюту. Поэтому ответ на Чадаевский тезис прост. Да, разумеется, цивилизаций значительно больше, нежели одна. Говорят, что Россия не Запад и не Восток. Надо еще доказать, что есть третья сторона, кроме лица и изнанки. Вообще говоря, христианину, возносящему молитву Троицы, странно не знать о том, что третья сторона существует. Дихотомия – не самый убедительный метод анализа. Третья сторона, безусловно, есть. В сегодняшней политической терминологии она обозначена словами «третий мир». Дихотомия, варварство, цивилизация уже тем плоха, что весьма цивилизованные люди весьма часто ведут себя варварски с теми, кого считают недостаточно цивилизованными. Как, например, Виртуозный скрипач, создатель энзатс-команд, палач евреев и славян, Гейдрих. Другой скрипач, командарм Тухачевский, травил газами диких тамбовских мужиков. Тут приходит на ум фраза «Левистросса» «Варварство считать, что существует варварство». И уж совсем загадочно – Звучит Чаадаевское сетование «Мы не участвовали в общей жизни народов». Поскольку идеалом провозглашаются Средние века, увидите все народы распростертыми у подножия стен Иерусалима, то следовало, вероятно, участвовать с Готфридом Бульонским или Симоном де Монфором в крестовых походах. Явились ли крестовые походы, в частности, против альбегойцев или разорение Константинополя чем-то таким. Уроки чего следует усвоить. Может быть, к лучшему, что прозевали резню в Акре? В деле же Востока Россия не участвовала. Однако Чаадаев находит возможным пенять на русский националистический пафос. Тут уместно спросить. Вопрос этот спустя полвека после писем задает Данилевской. передразнивая западное мнение «Только не трогайте горцев, этих паладинов свободы!» Если все просвещенные страны имеют колонии и рабов, то и России надо кого-то порабощать. Не так ли? Цивилизация до сих пор не придумала, как обходиться без рабства. Как же исхитриться и в цивилизацию попасть, и никого не закабалить? Упреки в панславистских настроениях болезненно справедливы. Но удивительно, что мыслитель, так хорошо знакомый с германским дискурсом, не увидел, что национальный пафос в Германии не менее силен, а, пожалуй, что и более. Неужели нельзя разглядеть, в буре и натиске, в гердере, в идее самоопределения народов того, что спустя очень короткий срок отольется формулу Либенсраум. Пройдет менее ста лет, и европейская цивилизация станет убийцей и потребует новых жертв. Явится новый Манфред, провозгласит себя ипостасью мирового духа. Это будет уже не Наполеон, но австрийский ефрейтор. Можно было предвидеть 1914 и 1938, находясь в 1836. Впрочем, мы ошибаемся с прогнозами даже на завтрашний день.